Глава седьмая. Глухой след. Мичман легким и упругим шагом поднимался на верхнюю палубу, когда навстречу ему попался старший помощник. — Сергей Сергеевич! — воскликнул Грибнов. — Непорядок получается. — Что случилось? — нахмурился тот. — Я в полном недоумении и даже возмущении. Почему ваша племянница с родственниками находится в самом непотребном месте парохода? — Какая племянница? — «Та самая, с которой днями случилась неприятность. Помните, вызывали доктора?» «Ну?» Ильичев смотрел на Мичмана, не до конца понимая смысл его речи. «В трюме, в крохотной каюте, в духоте, в смраде. Три человека, мадмуазель и ее папенька с маменькой. Как это возможно? Они задохнутся там, Сергей Сергеевич. Они даже не могут выйти на палубу. Вам больше делать нечего, кроме как шнырять по трюму?» по службе у меня дел предостаточно но я воспитан в сострадании к людям тем более девица совершенно восхитительна если не возражаете я готов обратиться к капитану чтобы семью перевели в более комфортабельные условия в чем они перед вами провинились сергей сергеевич они ни в чем вы же можете провиниться если будете совать нос куда вам не положено старпом довольно грубо отодвинул мичмана и продолжил свой путь тот с недоумением посмотрел ему вслед Капитана парохода, грузного и вальяжного Валерия Петровича, Ильичев увидел на верхней палубе, когда тот в развалку, тяжело дыша, направлялся к капитанской рубке. «Зайди ко мне», — махнул капитан своему помощнику. В рубке Валерий Петрович извлек из кожаной папки листок. Пришла шифрограмма. С Сахалинской каторги бежали трое злоумышленников. Власти требуют самого тщательного досмотра всех судов. «Пока все обходилось, Валерий Петрович. Пока». а начнут шмонать по полной, все может и вылезть наружу. Что необходимо предпринять? Ну, во-первых, чтоб сидели в каюте и не высовывались. Об этом я предупредил. Во-вторых... Во-вторых, капитан задумался, их никто еще не засек. Засек Мичман Грибнов. Шутишь, Сергей Сергеевич. Только что имел с ним беседу на эту тему. Тогда это полный швах, вздохнул Валерий Петрович. В следующем порту их немедленно повяжут. Что делать? «Что делать?» — задумчиво повторил капитан. «Что делать? Переведешь их ночью в носовую часть. Там есть служебная каюта, ключ от которой только у меня. Знаю эту каюту. Пусть сидят там. Она, правда, завалена всяким хламьем, но потерпит. Мичман теперь за мной как тень. Значит, столкни его за борт», — гневно выкрикнул Валерий Петрович. «Что я могу тебе еще посоветовать?» «Совет хороший», — кивнул Ильичев. «Только как потом выкрутимся?» Капитан удивленно уставился на помощника. «Серьезно, что ли, готов столкнуть? А что остается, пожал тот плечами? Как банный лист, сволочь!» «Ты мне этого не говорил, я не слышал». «Да пошутил я, Валерий Петрович. Я тоже так считаю. Но с такими шутками будь осторожнее». Пролетка остановилась. Из нее вышел хорошо одетый господин, нажал кнопку превратного звонка. Илья-привратник мигом отреагировал, подбежал к звонящему. — Чего изволите, сударь? — Граф Константин Кудеяров. Княжна предупреждена о моем визите. — Сейчас доложу. Илья бросился во двор и столкнулся со спешащим на звонок дворецким. — Граф Кудеяров, пожаловали. — Оттворяй калитку. — Слушаюсь. Привратник спешно выполнил распоряжение. Константин вошел в калитку, и вдвоем с Филиппом они направились к входу в дом. «Вы на автомобиле, сударь?» полюбопытствовал Дворецкий. «Нет, на случайном извозчике». «С автомобилем что-то приключилось?» «Не приведи Господь. Просто захотелось вспомнить старину, прокатиться на лихаче». Из дома им навстречу вышла мадам Гуральник, которая, увидев графа, от неожиданности даже приостановилась. «Отмучили, наконец, княжну?» спросил Дворецкий. «Да, сегодня я ею довольна». Старая дева измерила горделивым взглядом графа и затопала к калитке. «Что за чудо в очках?» — засмеялся Константин. «Учительница музыки». Филипп открыл дверь. «Прошу вас». Анастасия приняла гостя в большой гостиной, деликатно поклонилась, указала на одно из кресел, сама расположилась напротив. На стол предупредительно были поставлены кофейные и чайные сервизы, сладости, фрукты и даже бутылка вина с хрустальными бокалами. Не стану утруждать вас своими капризами. Мне нужны полчаса вашего времени, мадемуазель. Улыбнулся Константин. Хоть час. Я рада вашему визиту. Благодарю. Склонил голову граф и попросил: позвольте кофе. Анастасия собственноручно налила гостю чашку ароматного кофе, сама взяла лишь ягодку винограда. Мне показалось, мы виделись где-то. Вполне возможно, скорее всего в театре. В театре. Я не была там тысячу лет. Я тоже рассмеялся, граф. «Может быть, мы встречались тысячу лет тому назад?» Анастасия тоже рассмеялась. «Неужели я выгляжу настолько старой? Вы выглядите восхитительно. Не будь я столь почтенным господином, я бы непременно влюбился в вас». «Вы почтенный?» — удивилась княжна. «Да вы мужчина в самом расцвете». «Боже!» — Кудеяров поцеловал девушке руку. «Мне так давно не говорили таких комплиментов?» «Мне тоже». «Может, у меня есть шанс поухаживать за вами?» Попытайтесь. Константин сделал глоток кофе, откинулся на спинку кресла. Кстати, о театре. Как давно вы не были в оперете? С тех пор, как оттуда ушла госпожа Бессмертная. Да, госпожа Бессмертная, кивнул гость. Великая и блистательная. Кстати, где она сейчас? Анастасия усмехнулась и в упор посмотрела на графа. Вы с этим ко мне пожаловали? С чем? «Навести справки о мадемуазель Бессмертной». Вдруг проснулись воспоминания, и хотелось бы что-нибудь узнать о ней. Кудеяров внимательно посмотрел на хозяйку. «Она ведь какое-то время проживала у вас, княжна?» «Проживала, — спокойно кивнула та. То есть больше не проживает? Ее в доме больше нет. И как давно?» «Знаете, — усмехнулась Анастасия, — «несколько лет тому таким же образом меня допрашивал один следователь». Константин снова откинулся в кресле, засмеялся. Вы полагаете, я из департамента полиции? Нет. Однако что-то общее с тем господином наблюдается. Нет, княжна, поднял ладони кверху кудияров. Нет. Никакого, к счастью, отношения к полиции я не имел и не имею. Мне дорого мое честное имя. Просто мне хотелось узнать хотя бы что-то о бывшей приме. Она ушла от меня, просто произнесла Анастасия. вечером мы пересеклись а на утро ее в доме уже не было она сбежала можно сказать и так собрала самые необходимые вещи и ночью вместе с прислугой исчезла простите граф был искренне удивлен а дворецкий двор охрана привратник никто ничего не видел никто ничего не заметил думаю она воспользовалась тем же путем которым воспользовалась когда то ее мать сонька золотая ручка невероятно «Невероятно, но так случилось. Княжна взяла из вазы еще одну ягодку. Я ответила на все ваши вопросы. Или вы хотели бы еще кофе?» «Нет, благодарю. Чашка крепкого кофе, неожиданная информация, слишком возбудительна для моего организма». «Я не желала таких последствий, граф. Простите». «Это вы меня простите?» Анастасия проводила гостя до двери, подала знак дворецкому, Тот, понимающе кивнул. «У меня к вам просьба», — сказала на прощание Анастасия Константину. «Если госпожа Табба как-нибудь объявится, передайте, что я скучаю. Несмотря на то, что наши отношения были неровными, все равно мне ее не хватает. И попросите, чтобы она непременно сообщила мне о себе. Она знает, почему мне это крайне важно». Кудияров откланялся и вместе с Дворецким покинул помещение. Губский внимательно выслушал мадам Гуральник, некоторое время помолчал в раздумье, растирая виски пальцами, поднял на гость его спаленные глаза. «Вы впервые видели графа в доме княжны?» «Я никогда не слышала, чтобы его имя упоминалось княжной или кем-нибудь из ее близких. Вам не удалось узнать, о чем разговаривали княжна или граф?» Ефим Львович изумленно развела руками мадам. «Я всего лишь репетитор». «Мне не положено вести светские беседы с княжной или не приведи Господь с дворецким». Разговор, думаю, шел о бессмертной. Не исключено, что он решил навести справки о ней. Кудеяров когда-то был ее любовником. «Когда-то, но не сейчас». Губский закашлялся, после чего заключил. «Если графа что-либо напугало или насторожило, он может наломать таких дров, что нам их хватит не на один десяток лет каторги. Он ведь труслив и беспринципен, как все его братья голубых кровей». Что вы предлагаете, Ефим Львович? Пригласим графа и попытаемся понять, чем обеспокоилась его трепетная душа, а заодно поинтересуемся и госпожой-артисткой. Квартиру Табба сняла на Крюковом канале, недалеко от Мариинского театра. В ней было всего две комнаты, одна для госпожи – спальня, вторая для прислуги – гостиная. Скромно, небогато, тихо и даже в какой-то степени уютно. Катенька приготовилась к выходу. На улице потеплело, поэтому одета она была в широкое платье с кружевами и такую же кружевную накидку. В руке служанка держала плетеную корзинку для покупок. Бессмертная, заметно нетрезвая, запахнулась в довольно несвежий халат и давала прислуге последнее наставление. Запомнила имя графа? Да, граф Константин Кудеяров. Именно Константин. А ежели будет кто другой? «Конверт не отдавай, просто откланяйся и уйди». «А кроме конверта графу какие-нибудь слова говорить?» «Там все написано. Главное, не спутай Константина с Петром. Это разные люди, поняла?» «Поняла. А вдруг он захочет сразу приехать к вам?» «Не захочет. Он все поймет, как прочитает записку. Да. И купи две бутылки Мадеры». «У нас, госпожа, осталось всего три рубля». «Сколько?» «Три рубля. А куда подевались остальные?» «Еда, вино...» Бывшая прима ненадолго задумалась и решительно повторила. «Две бутылки. А деньги сегодня я достану. Ступай с Богом!» «Идти до миллионной далеко. Могу до обеда не успеть. Бери пролетку и ни в чем там себе не отказывай. Одна нога здесь, другая там...» Катенька вздохнула, перекрестилась и вышла из квартиры. До дома Кудеяровых она добралась на лихом извозчике. Тот силой натянул вожжи, остановившись на миллионной. Оглянулся на симпатичную девушку. «Мужа как зовут, красавица?» «Никак, не замужем». «Значит, будет Антон». «Это я, Антон». «Тебя как?» «Катерина». «Красиво. У меня мамка была Катериной. Померла год как уже». Извозчик весело подмигнул. «Может, встретимся?» «У меня госпожа строгая», — улыбнулась Катенька. «Времени свободного совсем нет». А мы ее умаслим, прокатим с ветерком, и она немедля подобреет, согласна? Не знаю, мне некогда, тороплюсь. Она долго к графьям, только записку передать. Так я подожду, не возражавши, как пожелаете». Уличный продавец сладостей увидел, как девушка оставила экипаж и направилась к воротам особняка, нажала на кнопку звонка. На звонок немедленно вышел привратник. «Чего изволите, барышня?» «Мне графа Константина». «Их дома нет. Когда будут? Мне не сказано, может, чего передать? А сколько ждать?» «Сказано, не ведаю». Катенька неуверенно потопталась, оглянулась на Антона, помотала головой. «Благодарствую в следующий раз». В это время из-за угла выкатил красного цвета автомобиль, направился к дому. «А вот и граф, пожаловали», сообщил привратник, торопясь открыть ворота. «Константин?» «Не, Петр Георгиевич». «Барышня, вы не по мою душу?» — случайно крикнул Кудеяров-старший, оглянувшись в ее сторону. «Да нет, к вашему брату». «А чем я хуже брата?» — Петр выбрался из машины. «Что за нужда у вас, милая?» «Записку надобно передать, но сказали, их дома нет». «Что за записка?» «От моей госпожи». «А госпожу как зовут?» «Мне не велено с вами об этом разговаривать». «Что за чушь?» — возмутился старший Кудеяров. «Полагаете, я не передам Константину послание?» — Оно запечатано у вас? — Да, в конверте. — Так передайте мне, и я немедленно вручу его брату, как только он окажется дома. Катенька колебалась. — Определенно передадите. — Вам поклясться? — Не надо. Я вам верю, господин. Прислуга снова оглянулась на нетерпеливого извозчика. — Только непременно передайте записку вашему брату. — Непременно. — А хоть от кого она? — Там все написано. Девушка проверила, хорошо ли запечатан конверт, передала Петру «Благодарствую». «Будьте здоровы, барышня». Катенька вернулась к пролетке, извозчик галантно помог ей забраться на ступеньку, запрыгнул на облучок, и пролетка понеслась по улице. Кудеяров загнал машину во двор, выключил двигатель и быстро зашагал ко входу в дом. По пути стал разглядывать конверт, затем надорвал его, вынул оттуда листок. На нем было написано «Дорогой Константин, я на время вынуждена потерялась. Теперь у меня другой адрес, а именно Крюков канал, дом 36, квартира 17. Найдите возможности, проведайте меня. Беспокоюсь о товарищах и наших делах. Ваша ТБ». Петр пожал плечами, повертел в руках записку, прошел мимо Дворецкого, поднялся наверх. Еще раз перечитал письмо, извлек из бюро чистый конверт, Сунул в него послание, плотно заклеил. Антон гнал лошадь быстро и с удовольствием. «Знатная, видать, у вас госпожа, если с такими людьми икшается», — крикнула, оглянувшись. «Знатная», — согласилась Катенька. «Давно у нее служите?» «Почти десять лет». «Добрая, видать, барыня». «Добрая». «А чего невеселая?» «Кто?» «Вы». «Думаю». «Пущай лошади, думают. У них во какие головы!» — засмеялся Антон. «Нам тоже можно подумать. Заноза какая или как?» «Заноза. Конверт не тому передала. Вот теперь думаю». «Так вернемся. Тут ехать нечего. Поздно. Записка, видать, уже в других руках». Антон снова оглянулся. «Так, может, с горя по мороженному вдарим, а потом доставлю до дома?» «Можно и по мороженному. Тут уж ничего не поправишь», — махнула Катенька. «Можно в Таврический». «Как мамзель прикажут?» — обрадованно отозвался извозчик и ударил по лошади. «Но, родимая, кажись, невесту себя отыскал». Таба поправила перед зеркалом парик, спустила волосы так, чтобы они как можно плотнее закрывали шрам на лице, отдернула платье, после чего допила из фужера вино и направилась в спальню. Из прикроватной тумбочки достала завернутый в носовой платок револьвер — Довольно умело проверила наличие патронов в обойме, сунула его в сумочку, снова посмотрела на себя в зеркало. Улыбнулась, хмельно подмигнула вперед, вышла из квартиры, заперла на ключ дверь, спустилась, остановила на улице извозчика, приказала к ювелирному «На мойке». Ювелирный магазин на мойке располагался на первом этаже дома и был известен в Петербурге как место, где можно было купить довольно дорогие, зато гарантированное украшения для дам и господ. Таба сидела в пролетке, внимательно наблюдая за входящими и выходящими из салона редкими и очень состоятельными господами и дамами, ждала подходящего момента. «Жди!» – распорядилась извозчику, приоткрыла сумочку, проверила наличие в ней револьвера, Ступила на подножку и сошла на тротуар. Легко и непринужденно поправила прическу, кивнула швейцару при входе, вошла внутрь. Салон был небольшой, по-домашнему уютный. Кресла, диванчики, столики для выбора украшений и, конечно, изящное красного дерева бюро с изделиями. Бессмертная бегло осмотрела зал, обратила внимание, что здесь всего двое обслуживающих, немолодой приказчик и хозяин ювелирки Исаак Шмулькин. Приказчик немедленно пошел навстречу гостья и загнулся едва ли не до пола. «Милости просим, сударыня. В салоне клиентов нет, поэтому вам будет уделено самое пристальное внимание». «Благодарю», — бросила женщина и направилась к одному из диванчиков. «Покажите несколько колье и пару пристойных перстней». «У нас, мадам, нет непристойных перстней», — заметил из-за своей конторки Исаак Шмулькин. К нам приходят самые уважаемые господа и всегда покидают салон, довольные и благодарные. «Надеюсь, я также покину его с подобным ощущением», — заметила Табба, начиная рассматривать принесенное приказчиком украшение. «На какую сумму госпожа рассчитывает приобрести товар?» — деликатно поинтересовался приказчик. «Я обязана отчитываться перед вами», — взглянула на него покупательница. «Фима, оставь даму в покое», — подал снова голос Шмулькин. «У нее сегодня дурное настроение». — Вас, сударыня, кто-нибудь сегодня обидел? — поинтересовался вежливо приказчик. — Вы не слышали, что вам посоветовал хозяин? — Простите. Таба, не спеша и с пониманием, выбрала два дорогих колье и два перстня, кивнула Фиме. — Подсчитайте. Тот отнес их в стол начальника, ловко побросал костяшками счетов, объявил. — Триста шестьдесят три рубля, сударыня. — Вы не ошиблись? Могу пересчитать еще раз. Приказчик снова пощелкал на счетах. Нет, ровно 363 рубля. И посмотрел на покупательницу. Деньги платят здесь, произнес из-за конторки Шмулькин. Бывшая прима неторопливо поднялась, также, не спеша открыла сумочку, достала револьвер, наставила на Шмулькина. Откройте кассу, сударь. Вы шутите, мадам? почему-то без испуга удивился тот. Шутят в бане, когда заканчивается горячая вода, ответила девушка и повторила Кассу! Исаак медленно повернул голову в сторону замершего и бледного Фимы, тихо произнес Беги за городовым Фима. Тут сделал неуверенный шаг, и в тот же момент таба нажала на спусковой крючок. Раздался негромкий хлопок, приказчик сел на пол, держась за окровавленное колено. Боже, что это? Кассу. На лице девушки была хмельная и спокойная усмешка. «Даниил!» — заорал вдруг Исаак в сторону двери. «Здесь убивают!» В тот же момент в салон протиснулся швейцар, но произнести ничего не успел. Таба в него выстрелила. «Кассу сказала! Все деньги сюда!» Шмулькин беспомощно посмотрел на лежащего неподвижно Даниила и затем едва слышно попросил. «Не убивайте, мадмуазель! Пожалейте, у меня трое детей!» «Деньги и изделия в сумку! Быстро!» Хозяин выгреб из ящичка в кассы всю выручку, сунул ее в приоткрытую сумку Таббы, затем точно так же поступил с выбранными ею украшениями. В салоне стоял легкий дым от выстрелов. Бессмертная спиной стала отступать к двери. В какой-то момент она вдруг увидела, что Шмулькин метнулся к телефону и немедленно выстрелила в него несколько раз. Ювелир рухнул на пол. Таба. Захлопнула сумку, окинула быстрым взглядом помещение, остановилась на насмерть перепуганном приказчике, приложила палец к губам, не вздумай орать. Спокойно вернулась к пролетке, уселась, бросила извозчику на сенную. Катенька и извозчик Антон покинули Таврический сад. Девушка держала в руках надувной шарик, парень нес целую вязанку свежих баранок, «Меня госпожа заругает», — сказала Катенька Антону. «Наверное, с ума сходит». «Ничего», — утешил он ее. «Мы через пять минут будем на месте». «Все равно нехорошо. Я первый раз так задерживаюсь». «Потому что первый раз встретила кавалера». Извозчик помог девушке сесть в пролетку, забрался на облучок, ударил по лошади. «Пошла, родимая, застоялась, небось». Катенька с шариком и с баранками поднялась на второй этаж, нажала кнопку звонка. Дверь открыла таба, спокойная и тяжелая, где болталась. «Это вам», — протянула прислуга ей шарик. «Что это?» «Шарик мне подарили». «Кто граф?» «Нет, графа я не видела». «А конверт?» «Передала». «Кому?» «Графу». «Какому графу?» «Петру Георгиевичу». «Минуточку». Таба недоуменно смотрела на служанку. А шарик и прочую дребедень кивнула на баранки тоже Петр Георгиевич подарил. Нет, это подарил Антон. Какой такой Антон? Мой знакомый. А конверт. Сказала же, Константина дома не было, и я передала через брата. Глаза бывшей Примы наливались гневом. А я тебе как велела? Велели по-другому. И ты передала через Петра? «Да, он буквально вынудил меня». И тут... Таба ударила ее. Сильно, по лицу, со всего размаха. Катенька от удара и неожиданности упала на пол, но бессмертная не остановилась. Принялась избивать ее ногами. «Сука! Тварь! Паскуда! Ты понимаешь, что наделала? Нет, ты понимаешь?» Девушка плакала, скулила, закрывала лицо и все просила. «Госпожа, не надо! Больно!» «Простите меня!» Таба, остервенев окончательно, продолжала избивать. На следующий день, когда бывшая Прима еще спала, в спальню вошла Катенька, одетая не по-домашнему, в суконное платье с котомкой в руке. Лицо ее было синим от вчерашних ударов. «Чего тебе?» — Недовольно и болезненно спросила бывшая Прима. «Подай воды». Девушка послушно пошла на кухню, из-под крана набрала в чашку воды вернулась к хозяйке. Та выпила, несколько удивленно спросила, куда собралась. «Я ухожу». «Куда?» «Вообще ухожу. Я не буду больше у вас». «С ума сошла?» «Нет, просто устала, больше не хочу». Артистка села, недовольно бросила. «Обиделась, что ли?» «Нет, наверное, заслужила». «Хватит дурку гнать», — отмахнулась Табба. «Раздевайся и готовь мне кофе. «Нет, госпожа, пусть вам кофе и готовит кто-то другой». Катенька развернулась и покинула спальню. «Эй, стой!» — крикнула бессмертная. Сползла с постели, догнала Катеньку у самой двери, схватила за рукав. «Не смей никуда уходить, я запрещаю!» «Не остановите!» все одно уйду!» Катенька отцепила руку хозяйки от одежды. «Я, госпожа, решила!» «И низко поклонилась!» «Храни вас, Господь!» Дверь закрылась. Табба какое-то время стояла в ошеломлении — смотрела перед собой, затем вдруг сжала кулаки, закричала, ну и пошла, пошла, сказала, плевать, будьте вы все прокляты, ненавижу, ненавижу, опустилась и стала плакать, громко, неутешно, царапая ногтями грязный, неухоженный пол. Удобство каюты в носовой части парохода было очевидным, Из нее имелся узкий выход на крохотную смотровую площадку, на которой можно было подышать свежим ветром. Ну и кроме того, она была по размеру больше прежней, хотя действительно завалена всяким хламом и отжившими свой срок механизмами. Над морем простиралась плотная южная ночь, пересыпанная яркими звездами. Было довольно тепло, пароход шел быстро и ровно, словно вторгаясь во что-то бесконечное, черное и пугающее. Михелина в каюте спала. Сонька и Михель сидели рядом на носовой площадке, разговаривали вроде спокойно, но с каким-то отчуждением и напряжением. «Я вот думаю», — произнес Михель, — «сойдем на берег и как будем жить?» «Дай бог до него добраться», — неприязненно ответила Сонька. «Доберемся, и что?» «Не знаю. Не хочу загадывать». «Опять воровать? Искать, где зашибить копейку?» Тогда нужно было не драпать, а оставаться на Сахалине. А там чего? Жить? Как? Воровка зло посмотрела на мужа. Тебе больше не о чем лопотать. Не о чем. Не о чем. Молчи. Михель помолчал, качнул головой. Злая ты стала. Чужая. Зато ты, добрый и свой, огрызнулась Сонька. Соня? Он попытался обнять ее. Ты правда злая. Неужели все ушло? Она резко развернулась к нему, ушло, разлетелось, растрепалась по тем вагонам, где шмонали пьяных и трезвых, по гостиницам, где швыряли деньги и чистили всех подряд, по каторгам, после которых ничего не осталось, только злость, ненависть и страх. Думаешь, всего этого мало, чтобы теперь не сойти с ума или не сунуть башку в петлю? Михель помолчал. «Считаешь, я в этом виноват?» «Оба. Но в первую очередь ты, потому что ты мужчина». «Должен был остановить меня, запретить, убить, лишь бы я не лезла в эту страшную бездну. Ты это сделал?» «А ты что сделала, чтобы я не оказался на каторге? Вспомни, по чьей воле я пошел в дом генеральши и убил там человека. По-твоему, я виновата, что ты замочил бабку? А кто же еще? Ты была уже беременна Михелиной, и надо было думать о ребенке. Но тебе все было мало, я не хотел. Вспомни, ты послала меня к генеральши». Сонька вцепилась в лацканы куртки Михеля, притянула его к себе. Глаза ее были бешенными, горящими. «Ненавижу. Слышишь, презираю. Не прощу не только за эти слова, но и за то, что у меня нет больше жизни. Ты тоже запомни», — прохрипел в ответ муж. «Запомни эти слова и всю нелюбовь ко мне. Я этого тоже не прощу, Соня». В это время послышались шаги. сонька оттолкнула от себя михеля поправила волосы глубоко выдохнула давай потерпим друг друга до одессы хотя бы ради дочки в проеме появилась голова михелины она улыбнулась матери и отцу это вы кричали так громко что я проснулась обняла соньку за плечи нагнулась к ней чего вы здесь беседуем сухо ответила та а мне приснился сон Миха попробовала примоститься рядом, но места не хватило, и она осталась стоять. Знаете, что приснилось? Будто Таба и мой Никита идут по полю и держат друг друга за руки. А поле все в васильках. Они такие радостные и влюбленные, что я не выдержала и стала плакать. Они оглянулись, помахали мне и неожиданно свалились в глубокую черную яму. Я испугалась, стала страшно кричать, а они... Все летят и что-то тоже кричат. А что кричат, не могу разобрать. Стала плакать и проснулась. Сонь, к чему это? Та подумала, пожала плечами. Когда человек во сне падает в яму, значит, он не до конца конченый. Страшнее, если он свалится в дерьмо в жизни. Уж тут точно хорошего не жди. Черта с два из этой ямы выберешься. Сонька повернула голову к Михелю. Верно, муж? Он усмехнулся, кивнул. «Будем выбираться». Михелина посмотрела по очереди на отца и мать. «Вы поругались?» Наоборот, улыбнулся Михель. «Мы, наконец, поняли друг друга». «Серьезно?» — улыбнулась девушка. «Вы опять любите друг друга?» «Почти», — кивнула та. «Только куда со всем этим деваться пока? Непонятно». «С чем?» — удивилась дочка. «С любовью». «Не поняла». «Поймешь, — кивнула Сонька, — встретишь князя Андрея, вернется твой поручик, и тогда многое поймешь».